Глава двадцать первая «Крыса!» Знакомый мне и лицу Мефодия Орлов рычал на высокого парня со сжатыми кулаками. «Ты подрезал его!» «Ничего я не подрезал, балабол!» отозвался высокий. «Тебе совсем мозг отбили. Бросаешься на других? То ты решил, что у тебя Марию Обухову украл, хотя она сама от тебя отмахнулась, а теперь ты за свои безделушки мне предъявляешь?» «Подонок!» — театрально сказал Орлов. Я покосился на Мефодия, на котором живого лица не было, посмотрел на стайку своих одногруппников и понял, что ловить мне здесь нечего. Но вот стоило Орлову скинуть себя пиджак и рубашку, кидая в нашу сторону, как я уловил странный блеск. Реликвия, которая, видимо, была в кармане, отлетела в траву. Упала и начала манить меня а вот это уже интересненько ты был в моей комнате не успокаивался орлов ты рылся на моей тумбочке я к Эдику заходил отозвался его противника не к тебе задолбал уже романовский оскалился боец тебе следующими карлов сорвался с места и ударом кулака должен был сломать нос своему противнику но этот оказался не из числа слабаков Спокойно отмахнулся от выпада и с разворота влепил оплеуху бойцу. Секунду позднее они вцепились друг другу в грудки и начали долбить по лицам друг друга, да с такой яростью, что я начал неосознанно ставить ставки, упадут они одновременно или нет. И плюс ко всему, вокруг дерущихся начала собираться толпа. «Я же...» — переводил взгляд то с дручунов, то на кристалл. Уловил в себе не самую приятную черту, которой, к слову, у меня никогда не было. А не плюнуть ли на всех и не забрать кристалл, все равно он бы его в траве не нашел. Сделал пару шагов в сторону, посмотрел на траву и на причудливую цепочку, которая торчала в травинках. Она была сделана, так скажем, не в совсем стандартном типе из звеньев. Она была иной. Роль звеньев выполняли какие-то геометрические фигуры квадратной и треугольной формы, а сама реликвия была больше похожа на граненую каплю. Такая причудливая, синенькая и вкусненькая. Нет. Остановил в себе, позыв забрать её. «Я не вор!» В ту же секунду Романовский в каком-то странном, более борцовском приёме перекинул через себя Орлова и подпрыгнул, отталкиваясь от земли метра на два вверх. «Тут я не мог отвести глаз от такого грандиозного прыжка. Это было круто!» Он попытался обрушить кулак на голову своего соперника, но Орлов успел отойти с линии атаки и, ухватив за воротник соперника силы, швырнул его в нашу сторону. Ну, не совсем в нашу, а там, где я стоял до этого. Мефодию повезло меньше, чем мне. Он стоял на линии атаки, принял тело Романовского с выставленными перед собой руками. Не знаю, защититься он пытался или что-то иное, но они вместе со снарядом влетели в другую толпу ребятишек. Послышались крики и ахи, только вот Орлов не унимался, и что было самым печальным в этой ситуации, у него потёк колпак. Романовский, после тесного контакта с двумя брёвнами, одной из которых было мифодием, а другое, какой-то невысокий студент, ударился головой об дерево и, как мне показалось, слёг. И тот пошёл просто его добивать. Я видел его взгляд, я знал, какие последствия будут далее, и сделал выбор. Нагнулся, чтобы поднять реликвию и отдать ее Орлову. Только вот случилось странное. Цепочка немного нагрелась в моих руках, и стоило мне ухватить кристалл за пальцы, как тот стал мягким. Энергия тут же вихрем влетела в мое тело, освобождая пространство кристалла от такой необузданной силы. Чертовщина, чертовщина! Эй, Орлов! Заряженным, с приподнятым настроением и с пониманием, что проживу я дольше, я вытянул руку с пустым кристаллом. «Это твое?» Мой громкий голос дошел до него, но он не обернулся. «Это не твоя реликвия!» — повторил я, держа в руках цепочку. «Твою мать, как же приятно внутри!» Я чувствовал, что могу свернуть горы, чувствовал себя переполненным жизнью и видел, как со стороны Академии летит лекарь. Орлов замер, повернулся ко мне, и с его лица тут же спала масса необузданного безумия. Криво улыбнулся и направился ко мне. «Где ты его нашел?» Он протянул руку, перехватывая цепочку из моей руки. «У Романовского выпал!» «У тебя выпал?» Тут же ответил я. «Когда ты пиджак себя скидывал?» «Даже так!» Протянул он, бегая глазами. «Блин, ты же!» Он покосился на появившегося возле Романовского лекаря и на других пострадавших. «Никому не расскажешь, что ты нашел ее, да?» «Сделаю вид, что не видел». Улыбнулся я и с удивлением обнаружил, что Орлов протягивает мне руку. «Не проблема». «Спасибо тебе, второклассник». Еще наглее улыбнулся тот и пошел за своими вещичками. В ту же секунду на том месте, где был Орлов, возле меня появился злобный Всеволод Владимирович. Раздувал щеки, ноздри и шевелил усами, глядя на то, как я нагло улыбаюсь. «Когда сдохнем, милейший!» — протянул он, снимая с руки перчатку. «А то ты мне уже надоел! Где что не происходит ты в первых кругах? Сначала драка Орлова с Мефодием, потом твоя драка со Смитом, а теперь покалеченный Романовский! Что потом? «Ядом торговать начнёшь!» «Ах ты, тварина! Я так и знал, что это ты! Только вот почему он такой уверенный! Гордый! Неужели мне ещё что-то ждать?» «Подставил? Ладно, это мы скоро узнаем!» Он коснулся моего лба пальцем, и на его лице появилось удивление. «Ты! Что?» «Кто, козел старый?» Я сделал шаг назад, уходя из-под его пальца. «Не сбывается твое предсказание? Живее всех живых?» «Какого?» «Самого обычного». Я посмотрел настоящего за его спиной Мефодия, всего в грязи и песке, а затем сказал. «Пожалуй, Всеволод Владимирович, вам нужно сходить на курсы повышения квалификации. на то предсказываете мою смерть предсказываете. Но ошибаетесь все больше и больше». Его лицо нужно было видеть. Ярость, злость и ни капли смирения. А что было еще немаловажно, так это то, что он и сделать-то ничего не мог. Я просто обошел лекаря и победу и направился в сторону Академии, про себя обдумывая произошедшее. Это что же со мной сделала сила реликвии Шелест, что я могу, не кладя в рот кристалл, высасывать его силу? Интересно, когда Орлов поймет, что его безделушка опустошена? Юлия Потака сегодня была какой-то взвинченной. Это я понял еще по первому занятию, когда она опоздала, нахамила преподавателю и села, громко ударив по парте. От этого жеста дернулась добрая половина второкурсников. Мы, к слову, сегодня учились только своим классом, изучая что-то про технику боевого духа. Для меня это был пустой звук, я молился, чтобы на следующей паре, которую я хочу пропустить, будет собрано все три класса, и мое отсутствие останется незамеченным. «Бобров», — голос Мефодия зазвучал за спины, — «ты сегодня какой-то энергичный». Повернулся на голос, посмотрел на этого замороша Который тоже опоздал, но чего то прихода я не заметил. Коротко кивнул и отвернулся. — Бобров, — не унимался мой сосед. — Мой второй я говорит, что ты сегодня сделал что-то очень грязное. — Утром все ходят в туалет, — тихо ответил я. Так что твой второй я — извращенец, который подсматривает за другими. Это был перебор с моей стороны. Достаточно грубый. Но, тем не менее, Мефодий тут же заткнулся и отстал от меня. В момент когда Потака опять выдала. «Брехня!» — её звонкий голос эхом пронёсся по рядам аудитории. «Боевой дух не может покинуть тело, он не имеет формы и оболочки, это настроение бойца, но никак не способность или небесная сила». «Отнюдь!» — профессор низкого роста в тёмных очках погрозил пальцем девушки из рода убийц. «Как же тогда бойцы при смерти смогут сражаться до последнего?» А «Адреналин!» — тут же парировала она, вставая со стула. «Это называется адреналин, а то, что вы несёте, чушь полная. Вы только вводите в заблуждение и не более». «Ух ты, а чего это она такая взвинченная сегодня?» После этих слов начался полный сумбур. Студенты словно с цепи сорвались. Начались разговоры, смешки и прочее бормотания. На глазах у сорока человека, а может и больше, ученица только что поставила под вопрос слова преподавателя. «Это было недопустимо так-то». «Понимаю», — голос мужчины прервал Галдёж. «Что такая, как вы, уважаемая?» Он сделал акцент на последнем слове. «Лучше остальных знает, что такое боевой дух. Но только вы не учитываете, что убийцы из таких родов, как ваши, слабые маги. Для вас проще описать что-то магическое простыми физическими свойствами организма». Они чем-то свыше, поэтому такие, как вы, долго и не живут. Вы хотите сказать, — по тону Юлии было понятно, что она в бешенстве, — что я обладатель демонического оружия «Слабый маг». А как же тогда я смогла заключить контракт со своим клинком? А это уже сила вашей души и стремления, — улыбнулся мужчина, снимая очки. Чтобы заключить контракт, много ума не нужно если вы не знаете. Милейшая. От этого жеста все ахнули. Он был слепым, но реагировал на каждого и до этого вполне себе расхаживал, как зрячий. Для заключения сделки, он обратился к каждому, вам не поможет магия, вам поможет только внутренняя сила и собранность. Духу демону начхать, сколько у вас магии, что вы можете. Им важнее место вот здесь. — он указал себе на грудь, — которую он может занять и испортить вас. Но если его обуздать, вы станете обладателем чудовищной силы. «Можно вопрос?» — не удержался я, поднимая руку. Уж больно меня это все заинтересовало. «А обычный человек может стать владельцем этого оружия?» «Может». «Но ненадолго», — тут же ответил он, и на меня уставились все как на дурака. «Все же нужны даже слабые магические навыки», — он указал рукой на Потаку, чем, скорее всего, оскорбил ее еще сильнее. «Чтобы управлять им. Об этом вы узнаете после испытания, которое пройдет в эту субботу. Но если хотите, я вам расскажу все поподробнее». Желающих услышать информацию об оружии было ноль. Только мне было интересно, и поэтому разговора не получилось. Юлия, громко хлопнув дверью, покинула аудиторию, а я, раздраженный тем, что узнать больше не получилось, спокойно себе уснул. Плевал я на эти занятия на этих студентов. Чуть ли не бегом после столовой второго класса пересек расстояние до главного корпуса, и пять минут Уже добродушно улыбался злой старушки А после, улыбаясь уже более нормальной бабке, взял из ее рук пару забавных книг. Одна из них была по клинкам, которые, возможно, я смогу увидеть, а вот вторая — про концентрацию магии. — Причем? А зачем тебе концентрация? — старушка миловидно улыбнулась. Книга -ересь. — эта книга-ересь. — Почему? — удивился я. — Она же здесь, на полках. «У нас много можно найти того, что придется не по душе всем. Концентрация — это в некотором роде запретный плод, который непозволителен и... который не могут использовать. Но почему?» Вместо ответа она отошла от своей стойки, подошла к небольшому стеллажу и протянула мне другую книгу. «Естественная магия», — прочитал я вслух. «И чем они отличаются?» «А ты прочти и поймешь». В целом этим я и занялся, откладывая от себя книгу про оружие. И за какой-то час просмотрел базы в книге про естественное. Маги этого мира с давних времен никогда не пользовались внутренним ресурсом, который, к слову, с годами стал только меньше. Из сказок своего мира я читал про то, как люди швыряются шаровыми молниями, стреляют из пальца огнем или с помощью ветра поднимаются и летают. Понятное дело, что эта брехня была вымыслом, и судя по естественной книге, местные маги так никогда не могли и не смогут. Вся суть этой княженцы была в том, как развить навыки тела, что мана, что бы это ни значило, струилась по нашим венам и помогала совершать нечто большее, что может другой человек. Стать быстрее, сильнее, ловче и даже умнее. Есть маги, которые разгоняют способности своего мозга и тем самым могут делать сразу несколько задач. И такие мозговые обычно являются управленцами. Я не понимал только одного. А как тогда лекари перемещаются? Что это за способность, которую невозможно объяснить книгой про естественное? Уважаемая, я повернулся к старушке, увидел, что она меня слышит и спросил. «Ну, что такое естественные силы, я понял. Маги усиливают себя самого, усиливают удар одержимого оружия и прочее, но... лекари. Как они телепортируются?» «Всплеск силы», — спокойно ответила она. «Таких магов очень мало, их ресурс просто сам по себе большой. Они очень опасные противники». редкие удивился я. «Я столкнулся со студентом, студенты, которые пытаются повторить нечто, напоминающее тебе телепортацию, просто магия одного шанса», — улыбнулась она. «То есть они бездумно тратят свой резерв, думая, что они велики? Есть, разумеется, индивидуумы из сильных родов, у которых богатые запасы и есть такая возможность, как телепортация, раздвоение и что-то в этом роде, и в академии они тоже есть». Только вот они не понимают, что в своем возрасте они ломают свой внутренний стержень. «Но я же правильно понимаю, что есть шанс, что такие студенты станут великими магами». «Великими?» — улыбнулась она. «Нет, но сильными определенно. У нас уже есть индивидуумы с сильным запалом. Например, Смит», — я понял, о ком она говорит. Сын графа Орлова, маг силы, который может развивать силу своего тела до безумия. Или вон даже убийца. Она задумалась, словно вспоминая что-то. Потака, не помню, как зовут девочку. У нее сама сила магии слабая, но запал чудовищного резерва. Странно протянул я, задумываясь. Ей наоборот сказали, что она слабый маг. Резерв у нее сильный, повторила бабулька. Она не устает и не спит, ей просто не нужно. Представь такого противника на поле боя, который постоянно тебя атакует со всех сторон. Это да. На этом мы закончили беседу, и я перешел к ереси. С сомнениями в голове. Маги, по идее, пустышки, но ничего они не могут. Есть четкое разделение «маг сильный или слабый» есть у него богатый запас энергии или нет, вот и всё. И этот запас и сила особо ни в чём не проявляется, с моей точки зрения. Усиливает физические свойства тела и не более. Но эта ересь показала мне обратное. Я вчитывался в каждую строчку, понимая очень многое, начиная с того, что маги просто забыли своё начало. Раньше, еще веков так шесть назад, а то и больше, маги пользовались энергией, чтобы превращать ее нечто в большее. Контроль над разумом другого человека, создание огня и воды, стихии, в общем. Ересь, протянул я, и бабка захохотала. Эта книга, грубо говоря, сборник сказок вперемешку с теорией. Якобы, что раньше мы были ближе к своему телу и мане что могли летать и убивать, не касаясь врага. Смешно, правда? Но в чём-то я с ней был согласен. Яресь была похожа на сказки моего мира. Однако я внимательно начал читать обучалку по применению огня. «Сжать кулак и поднять указательный палец левой руки», — шептал сам себе под нос. «Представить, что на кончике пальца загорается маленький огонёк, как на свече». Повернулся к бабке, понял, что она по уши в своей работе и сел чуть полубоком. Чтобы она не видела, что я только что хотел сделать. Не то, чтобы я боялся осуждения от нее, нет. Я просто не хотел вызывать смех, и так, слишком многое происходило в голове. Только вот ни хрена не получалось. Как бы я ни смотрел на палец, и как бы я ни представлял огонь, ровным счетом ничего не появлялось. И уже желая закончить этот бред и закрыть княженцию, я сделал последнюю попытку. Представил, что мой палец — это свеча. «Тануна!» Я не сдержался, когда на кончике пальца загорелась маленькая точка. «Хреномантия!» Огонь был небольшим и причудливо игрался язычками пламени. Я до последнего не мог поверить в то, что я вижу. это Не строилось в голове никак. Неужели маги и вправду просто позабыли свои корни не знают чего-то банального простого? Я повернулся, посмотрел на бабку, которая ничего и не видела, улыбнулся и спросил. — А можно эту книжку с собой взять? — А зачем она тебе? — удивилась бабушка. — Хочешь показать другим, чтобы похихикали? — типа того, — кивнул я. — Можно? — Разумеется. — загадочно улыбнулась. Анна